Глава 18. Лавр Яров Восхитительно. Просто прекрасно. Бланш под глазом, пропалены в волосах, ожог на подбородке. Это ты так к свадьбе с моей дочерью готовишься, Лавруша? Знаешь, шрамы, конечно, украшают мужчин, но к от Бриони не подходят рабочие крестьянские фингалы. Придется немного отодвинуть дату свадьбы. «Ты как смотришь на это?» «Спокойно». «Черт, просто так он не делает ничего. И дело не в синяках и ожогах моих. Что-то тут не так». Я морщусь. Мой будущий тесть вызывает во мне всегда глухое раздражение, смешанное с брезгливостью. Брылястый хищный мужик, похожий на седого бульдога, с глазками бойцовского пса и повадками бандита из 90-х которые, видимо, ничем уже не искоренить. Он ушел в бизнес, поэтому выжил в смутные времена, но так и остался с сеней бульдогом. Лавр. Не лавруша, не лаврик. Лавр. Хмыкаю я. Вообще-то он прав. С тех пор, как в моей чертовой жизни снова появилась эта странная толстая баба, я превратился в грушу для битья. Каждое ее появление на моем горизонте – соли трагедии и разрушения. Но вот, как-то слишком много вдруг стало ее в моей жизни. «Что ты сказал, дорогой мой почти зять?» В голосе бульдога я слышу нотки ярости и раздражения, хотя лицо старика буквально сочится медовой улыбочкой. «Сука! Какого хера я до сих пор не послал этого хмыря?» «В конце концов...» Я нужен ему даже больше, чем он мне. Он и его дочка капризная, которая даже возбуждения не вызывает ни в одном из моих главных органов. Ни в голове, ни в жопе, блядь. Я молчу. Пригубляю из тяжелого стакана терпкий коньяк. Прекрасный, надо сказать. Лень. Мне просто не хочется тратить слова и энергию на человека, сидящего в кресле, похожим на дурацкий трон из дурацкого сериала. Мне тут птичка начирикала лавр, что завод, который должен стать основной частью нашего с тобой доброго мира, оказывается не твой. Что же ты расстраиваешь старика, зять ненаглядный? Потому что это временные трудности. Кривлюсь я и с грохотом ставлю стакан на дорогой стол. Коньяк уродливыми каплями выплескивается на полированную столешницу красного дерева. Надо же, как быстро он узнал о моей глупости, черт старый. Так вот в чем причина переноса бракосочетания. Однако даже смешно. Не верит мне старый и боится. Осторожный волчара. «Ваша птичка свой клювик сует не туда, может и лишиться его». «А чего ты кипятишься? Чего кипятишься?» «Я уверен, что ты эту бабу толстую свернешь барани рог, дорогой мой будущий зять. Правда же?» «Уже прозондировал почву? Наверняка у суки есть слабое место. А то, хочешь, я займусь. Мои ребята – большие мастера!» Сипит бульдог, кота поглаживает жирного, вальяжно развалившегося у него на коленях. Камень напечатки, надетой на мизинец этого зажравшегося хозяина жизни, мерцает в приглушенном свете. Дон Корлеон Эмле. Откуда он проварит то О, черт! Он знает все. Ненавижу. Я ненавижу этого урода. И если бы не высокие ставки, я бы ни минуты не стал терпеть этой дурацкой игры в крестного отца. И он меня чувствует. Вдыхает мою ненависть и, кажется, наслаждается ею. Надо же. Бабу не трожь. Сам разберусь, мой дорогой, пока еще не тесть. Кривлюсь я в улыбке, больше похожей на оскал. Этот завод все равно останется в моей собственности. Я прочитал документы, составленные вашими юристами, и они мне не нравятся. Беру графин со стола. Под пристальным взглядом хозяина кабинета плещу коньяк в новый бокал. Ох, как он сейчас зол! И мою наглость расценивает как агрессию. Правильно делает. Я не клоун ему на ниточке и никогда не подчинялся никому. А чего ты за бабу-то так родишь Мне говорили, что ты волк-лавр. Я люблю зубастых. И тех, кто меня не боится, я уважаю. Поэтому ты здесь, и моя дочь будет залогом в нашей сделке. Ты же не думаешь, что я ее обману? Она моя единственная девочка, наследница. Из тебя я сдеру твою волчью шкуру, если ты сделаешь ее несчастной. Ты ведь знаешь мои методы, мой почти зять. Мой загривок покрывается ледяными иглами. «О да, я знаю его методы, и страшно боюсь, но не за себя, за толстую дуру, которая сама, того не ведая, сунула в петлю свою тупую башку и теперь медленно ее затягивает. Чертова задастая овца! И почему именно она, мать ее?» «Мы друг друга поняли, мой пока еще не тесть. Завод я заберу». Это дело короткого промежутка времени. Говорю спокойно, стараясь не выдать своего смятения. Странно, но получается мы с толстой в одной петле сейчас болтаемся и дрыгаем ножками. А что, это та милашка жопастая, которая торт будет печь вам на свадьбу? Она, припона, хорошенькая, мясистая. Люблю таких. Мне лиса сказала, что не смогла с ней сегодня встретиться. На завтра перенесли встречу. Я с дочерью съезжу. Люблю сладенькое по-стариковски. Выберу крем и коржи. Шоколадный дюже люблю. С орехом грецким и ганашем. Улыбается бульдог в миру Арсений Павлович Сикорский. Сжимаю стакан до побеления костяшек. Сука! Да какая мне разница до этой грёбаной пышки? Пусть он ее хоть на столе разложит в том грёбаном кафе, которое сегодня чуть не разрушило до основания чёртова баба. Но почему мне так хочется втащить этому старому ублюдку за его сальные намеки? Почему, мать его? Я же женюсь скоро на красавице из цельного куска грёбаного льда. Она мне подходит по всем показателям. Такая же сука и стервь, как и я. Без принципов и морали. Мне с ней легко будет. Но грёбаная пухляшка. Я ненавижу, когда кто-то лезет в мои дела. Запомни это, Арсений. Рычу, понимая, что все-таки поплыл. Он ведь этого и добивался. Специально выводил меня из себя. И мы с твоей дочерью сами справимся с выбором мерзких приторных лепешек пропитанных поганым кремом. Ну и прекрасно, дорогой, прекрасно, замечательно. Мне нравишься ты вот таким, яростным и злым. Сохрани для завтрашней встречи настрой. Завод будет подарком моей малышке к свадьбе. Яров, мы станем с тобой оглушительно богатыми, когда объединим активы, И построим кластер на месте этого гребаного убыточного сарая. Будем миром править. Иногда жертвы неизбежны, ты же понимаешь. Найди слабое место у толстой курицы. Это легко, я думаю. У каждого человека есть скелеты в шкафу, даже у тебя. Хотя вот никак не найду и опять на твоем солнце зять. Давай выпьем за то, чтобы мечты сбывались. Мне хочется смазать улыбку с добродушной бульдожьей морды. Но в ответ скалюсь, так же фальшиво, и чокуй с бульдогом стаканами с коньяком. Он прав. Мы станем королями мира. Или... Черт. Я балансирую на краю пропасти, и меня, сука, это не пугает. Я объясню все в Варваре, и она примет правильное решение. Просто не лезьте. «О, Варенька, красивое имя, крестьянское, от Сахи. Лаур, у нас полмесяца, потом мы должны дать ответ китайцам. Полторы недели у тебя, что хочешь, делай. Карт-бланш тебе полный. Я прикрою, ты знаешь, у меня везде прихваты. Если не сможешь, я сам решу вопрос. Видишь, как я тебя доверяю? Потому что мы почти семья. Я справлюсь, выдыхаю я. Ох, что я несу.